Глава 23. Весь этот день герцог с королем возились, не покладая рук. Устраивали сцену, вешали занавес, натыкали свечей вместо рампы. А вечером мы и мигнуть не успели, как зал был битком набит мужчинами. Когда больше уже нельзя было втиснуться ни одному человеку, герцог бросил проверять билеты, обошел здание кругом и поднялся на сцену. Там он стал перед занавесом и произнес коротенькую речь. Сначала похвалил трагедию, сказал, будто она самая, что ни на есть, занимательная, и пошел дальше распространяться насчет трагедии и Эдмунда Кина-старшего, который в ней исполняет самую главную роль. А потом, когда у всех зрителей глаза разгорелись от любопытства, герцог поднял занавес, и король выбежал из-за кулис на четвереньках совсем голый. Он был весь кругом размалеван разноцветными полосами и сверкал, как радуга. Но обо всем остальном и говорить не стоит. Сущая чепуха. А все-таки очень было смешно. Публика чуть не надорвалась от смеха. А когда король кончил прыгать и ускакал за кулисы, зрители хлопали, кричали, хохотали и бесновались до тех пор, пока он не вернулся и не проделал всю комедию снова, Да и после того его заставили повторить все сначала. Тут и корова не удержалась бы от смеха, глядя, какие штуки откалывает наш старый дурак. Потом герцог опустил занавес, раскланялся перед публикой и объявил, что эта замечательная трагедия будет исполнена только еще два раза по случаю неотложных гастролей в Лондоне, где все билеты на предстоящие спектакли в театре Друрил Лейн уже запроданы. Потом опять раскланялся и сказал, что если почтеннейшая публика нашла представление занятным и поучительным, то ее покорнейше просят рекомендовать своим знакомым, чтобы и они пошли посмотреть. Человек двадцать закричали разом. «Как? Да разве уже кончилось? Разве это все?» Герцог сказал, что все. Тут-то и начался скандал. Подняли крик надоули Обозлившись, повскакивали с мест и полезли было ломать сцену и бить актеров. Но тут какой-то высокий осанистый господин вскочил на скамейку и закричал. «Погодите! Только одно слово, джентльмены!» Они остановились послушать. «Нас с вами надули! Здорово надули! Но мы, я думаю, не желаем быть посмешищем всего города, чтобы над нами всю жизнь издевались. Вот что!» «Давайте уйдем отсюда спокойно. Будем хвалить представление и обманем весь город. Тогда все мы окажемся на равных правах. Так или нет?» «Конечно так. Молодец, судья!» — закричали все в один голос. «Ладно. Тогда ни слова насчет того, что нас с вами надули. Ступайте домой и всем советуйте пойти посмотреть представление». На другой день по всему городу только и было разговоров, что про наш замечательный спектакль. Зал был опять битком набит зрителями, и мы опять так же надули и этих. Вернувшись с королем и герцогом к себе на плот, мы поужинали все вместе, а потом около полуночи они велели нам с Джимом вывести плот на середину реки, спуститься мили на две ниже города и там где-нибудь его спрятать. На третий вечер зал был опять переполнен. И в этот раз пришли не новички, а все те же, которые были на первых двух представлениях. Я стоял в дверях вместе с герцогом и заметил, что у каждого из зрителей оттопыривается карман или под полой что-нибудь спрятано. Я сразу понял, что это не какая-нибудь парфюмерия, а совсем даже наоборот, несло тухлыми яйцами, как будто их тут были сотни, и гнилой капустой. И если только я знаю, как пахнет дохлая кошка, а я за себя ручаюсь, то их пронесли мимо меня 64 штуки. Я потолкался минутку в зале, а больше не выдержал. Уж очень там крепко пахло. Когда публики набилось столько, что больше никому нельзя было втиснуться, керцог дал одному молотчику 25 центов и велел ему пока постоять в дверях а сам пошел кругом, будто бы на сцену, и я за ним. Но как только мы повернули за угол и очутились в темноте, он сказал, «Иди теперь побыстрей, а когда отойдешь подальше от домов, беги к плоту во все лопатки, будто за тобой черти гонятся». Я так и сделал, и он тоже. Мы прибежали к плоту в одно и то же время, и меньше чем через две секунды уже плыли вниз по течению в полной тишине и темноте, отправя наискось к середине реки и не говоря ни слова. Я было думал, что бедняке королю не поздоровится, а оказалось ничего подобного. Скоро он выполз из шалаша и спросил. «Ну, герцог, сколько мы загребли в этом деле?» Он, оказывается, вовсе не был в городе. Мы не вывешивали фонаря, пока не отплыли миль на 10 от города. Когда мы зажгли свет и поужинали а король с герцогом просто надрывались со смеху вспоминая, как они провели публику. Герцог сказал, «Простафили, олухи! Я так и знал, что первая партия будет помалкивать, чтобы остальные тоже попали в просаг. Так я и знал, что в третий раз они нам собираются устроить сюрприз. Думают, что теперь их черед. Это верно, черед их. Но я бы дорого дал, чтобы узнать, много лим ли от этого проку. Хотелось бы все-таки знать, как они воспользовались таким случаем. Могут устроить пикник, если им вздумается. Провизии у них с собой довольны.